Всякий раз, как заходила речь о взятых городах и сражениях, Ниарх говорил об Александре. «Товарищ детских игр, юношеских приключений, опальный царевич на глазах своих близких друзей, не говоря уже о преданных гитайросах, товарищах, в македонской конницы из знатных родов, превращался из неопытного воина в божественного полководца». Александр вершил такое, о чем не мог мечтать никто из эллинов, даже его отец Филипп, давно думавший о войне с Персией. Вопреки советам опытных в политике мужей, Александр отверг коварные приемы своего отца и действовал всегда прямо, держал свое слово, точно исполнял обещания. Его способность к молниеносным решениям превосходила даже способности Фемистокла. Он не отступал от задуманного, действовал с такой уверенностью в успехе, что это казалось его полководцем божественной проницательностью. В первой большой битве при Гранике старшие начальники могли еще порицать его за неосторожность, но после гигантской битве при Иссе... Когда Александр с пятью тысячами македонцев и тессалийских всадников разгромил сотни тысяч воинов Дария с ничтожными для себя потерями, его приближенные стали относиться к Александру с благоговейным страхом. Прежняя простота и даже фамильярность отношений с ним сменилась преклонением. Манера Александра внезапно бросаться в самые опасные места битвы делала его похожим на Хилеса, которого он числил в своих предках. И бился он с той же яростью. За короткий срок он получил две тяжелые раны – в бедро и в плечо, от которых оправился нечеловечески быстро. «Наверное, его окружают лучшие красавицы Ионии, Сирии, Египта?» – спросила Таис – Нярх расхохотался добрым смешком. «Ты удивишься? Представь, у Александра никого нет. И если не считать какой-то невзрачной вдовы, которую он взял к себе в палатку после того, как старшие полководцы посоветовали ему не возбуждать недоумение среди воинов и обзавестись любовницей». Десятки тысяч молодых женщин проданы в рабство. Бери любую. В битве при Иссе он захватил все имущество. и его семью, включая мать, жену и двух дочерей. Жена Дария Статира считалась первой красавицей Азии. Да и царевны красивый. И он не взял ее? Нет и не позволил никому из приближенных, сказав, что эти женщины будут заложницами. Таис взяла с глиняного блюда горсть корейского миндаля, по которому соскучилась в Египте. «Так он совсем не любит женщин?» «Я бы не сказал». Когда Птолемей намекнул ему, что персиянки царской семьи прекрасны, Александр почти с ожесточением ответил. «Да, и это мучение для моих глаз». Нет, он чувствует женскую красоту и преклоняется перед ней. Тогда почему он избегает женщин? Мне думается, Александр не совсем обычный человек. Он безразличен к еде и питью. Я видел, как ему... Притит обжорство товарищей, устраивавших пиры после каждой победы. Он не алчен, хотя ни один человек в Элладе не владел еще такими сокровищами. Любимое занятие у него – читать по ночам, а днем – общаться с криптосами, разведчиками пути. И беседовать с философами. А вдова? Она не любит Александра и боится его, укрываясь в заднем отделении шатра, будто мышь. Наступила очередь засмеяться Таис «Ты сам как понимаешь его, близкий друг?» «Или есть еще ближе?» «Птолемей?» «Гефистион?» Гефестион, пожалуй, но как раз потому, что полностью противоположен Александру» «Птолемей себе на уме» Хотя сообразительность и быстроту его решений Александр ценит высоко. Я знаю море, а он от него далек. Мы его ближайшие друзья в последнее время как-то отошли от него. Решение Александра трудно предвидеть, его поступки часто необъяснимы. Например, иногда Александр ведет себя как мудрый правитель, милостивый к побежденным, уважающий чужие обычаи храмы, исполненный добрых намерений к жителям завоеванных городов, а иногда подобен дикому необузданному варвару. Разрушает города до основания, устраивает кровавую резню. Македонцы еще в фивах показали, на что они способны. «О, да!» — вырвалась у Гессионы. Ниарх пристально взглянул на нее и продолжал. «Той же участи подверглись Милет и Галикарнас». Сопротивление приводит Александра в бешенство. Он расправляется с противником, как дикарь, забывая все свои прекрасные слова о равенстве людей Азии и Эллады. Мне кажется, мужество и отвага заслуживают хотя бы уважения, ведь мужество живет в лучших людях. Как же можно убивать мужественных и отважных, оставляя жить лишь слабых душой и телом? Ни один хороший хозяин-скотовод не поступит так с животными. Не то что с людьми.